Виктор Андреевич Флягин Профессора Флягина на кафедре не любили. Бывает эдкая стихийная нелюбовь, охватывающая целый коллектив и выталкивающая из него чужака, так перенасыщенная солью вода некоторых озер выталкивает человеческое тело. Все не так. Каждая мелочь засчитывается в вину. Даже достоинства Флягина — трудолюбие, целеустремленность, скромность — воспринимались как пороки. Смешноватые внешние черточки — близорукость, согбенность, журавлиный шаг — обыгрывались со злорадством. Любые распоряжения, разумные и неразумные, одинаково встречались в штыки. Так порой в школе класс обходится с нелюбимым учителем, теряя чувство меры и справедливости. Вообще, сколько детскости иной раз неприятной таится во взрослых людях! Часто сравнивали настоящее с прошлым, правда, вольные порядки, скорее беспорядки, царившие при Энене, не во всем были хороши. Много было разговоров, шума, почем зря разбазаривалось время, в помещении кафедры работать было почти невозможно. Но все это вспоминалось теперь добром, по контрасту. Даже Кровцов вспоминался добром Эткой, безобидной прознослов карьерист, в общем-то, не мешавший работать. В зловещей жертвенной целеустремленности Флягина было что-то пугающее, словно отправление мрачного культа какой-то научной богини Кали. Форму, отчетность, порядок он возвел в ранг святыни, а живое человеческое общение, шутка, смех для него как бы не существовали, да при нем и людям-то не хотело смеяться. Не щадя других, он не щадил и себя. Злейший враг всем на свете, в первую очередь себе самому, как сказал Маркин. Любое начинание, исходившее от Флягина, было тем самым обречено на провал. Некоторые из них были по существу разумными и, правильно понятые, могли бы принести пользу. «Куда там?» Кафедра накидывалась на них, как свора собак на котенка, и растерзывала в клочки. Например, дневники учета времени. Сами по себе они могли бы быть полезными, скажем, придать конкретный смысл слову «перегрузка», без конца склонявшемуся на кафедре – Но дружная оппозиция коллектива все обесмысливала. Преподаватели каждый на свой лад изощрялись в том, чтобы вести их поглупее с издевкой, скажем, покупали школьные дневники, заполняли их с орфографическими ошибками, ставили закорючку против слов подпись родителей. Флягин на эти выходки внимания не обращал, по-прежнему требовал еженедельного представления дневников, внимательно их читал и делал выписки. Категорически отказался представлять дневник Семен Петрович Спивак, сказав, что стар уже заниматься ерундой. Флягин с ехидной усмешкой его от этой обязанности освободил. «Не буду настаивать в виду вашего и в самом деле почтенного возраста, уязвив этим Семена Петровича в самое сердце». Так выходило и со всеми другими нововведениями Флягина. Кто их бойкотировал, кто высмеивал. Шла своего рода партизанская война в тылу противника. Флягинские заводы выпускали брак, флягинские поезда пускались под откос. «Борцы сопротивления», — говорил Маркин, наблюдавший все это как бы со стороны и не принимавший всерьез. Во главе сопротивления стояли Спивак и Асташова. Оба открыто высказывались на заседаниях кафедры, иногда даже понуждая Флягина к некоторым уступкам. Остальные больше помалкивали, но их настроения были ясны. Даже Паша Рубакин, единственный человек на кафедре, относившийся к Флягину с какой-то чудаческой симпатией, отчасти примкнул к сопротивлению, введя новую форму отчетности — дневник с картинками. О Лидии Михайловне и говорить нечего. Она с самого начала ненавидела Флягина за то, что он не «НН». Интерес Флягина к индивидуальным планам она воспринимала болезненно, как посягательство на ее вотчину. Так как разговоры в помещении кафедры были запрещены, все дебаты выносились в коридоры и на лестничные клетки. Общее мнение было таково, что работать с Флягином во главе кафедры не сможет. Вопрос в одном – сразу уходить? «Или еще выждать? Кто кого пересидит, мы его или он нас?» Усидчивость Флягина сомнений не вызывала. Надежду вселяло другое обстоятельство. Он по каким-то формальным причинам, ведомым ректорату, но неведомым кафедре, до сих пор еще не прошел по конкурсу. Кто-то из преподавателей по знакомству подсмотрел в отделе кадров характеристику Флягина с прежнего места работы, крупного НИИ с устойчивой репутацией». Характеристика была положительная. Подчеркивались высокие деловые качества Виктора Андреевича, его трудолюбие и принципиальность, но вообще тон характеристики был сдержанный, словно бы сквозь зубы, видно, кому-то он крупно там насолил. Семен Петрович Спивак не поленился и сам съездил в НИИ к своим знакомым, чтобы подробнее разузнать о Флягине. Привез сведения, скорее, неутешительные для кафедры. А Викторе Андреевиче говорили с уважением. «Ценный работник, скажем, не очень талантливый, но до всего доходит горбом. Эрудиция огромная, добросовестен до предела». «Если даст положительный отзыв на диссертацию, будь спокойно, ошибок там нет». «Все проверит до буковки. В общем, вполне на своем месте. Отчего же вздумал уходить?» Не поладил с начальством, отказался подписать какой-то отчет, где были, с его точки зрения, не до конца проверенные данные, поставил под угрозу выполнение плана, чуть не лишил весь отдел премиальных. Значит, честный? Безусловно. но ну, в чем-то неприятный человек, даже отталкивающий. Дружбы ни с кем не завел, в гости не ходил и к себе не звал. В общем, похоже было, что ничего порочащего Флягина нет, и рано или поздно он пройдет по конкурсу. Ну-ну. Решили все же до поры до времени с места не трогаться, выждать, беречь коллектив. Борьба с Флягином то вспыхивала открыто, то уходила в подполье. Самый острый конфликт разыгрался по вопросу о бюллетенях. Дело в том, что на кафедре с давних пор утвердился обычай. Заболевшие преподаватели бюллетеня не брали. Никакого урона государству это не причиняло, никакой корыстной цели не преследовало. Все равно оплата по бюллетеню у всех была бы сто кроме самых молодых, но те не болели. А нудные хлопоты по оформлению отпадали. Если преподаватель заболевал, он просто звонил на кафедру и просил кого-нибудь из товарищей себя заменить. Разумеется, заменявшие ни копейки за лишние часы не получали, но отказывать было не принято сегодня ты, а завтра я. Бюллетень брали только в случае серьезного длительного заболевания. Болезни же мелкие, будничные, гриппы, ангины, простуды обходились без бумажного оформления. «Само собой разумелось, что никто без серьезной причины не отдаст свой поток или группу другому, все равно, что временно отдать жену», — говорил Маркин. Наоборот, старались держаться до последнего, приходили на занятия полубольными, но к заменам прибегали только в крайности. Так всегда было до сих пор, и все воспринимали это как норму. При Флягине эти дворянские вольности были отменены. Он потребовал, чтобы все болезни и замены оформлялись официально через бюллетень. Казалось бы, требование законное, а вот преподавателей оно оскорбляло. Они, привыкшие работать не за страх, а за совесть, в самом деле не щадившие ни здоровья, ни сил, были возмущены». «Как он не понимает, — болван, — говорил спивак, — что на формальные требования ему ответят формальной работой, а если чем и была сильна кафедра до сих пор, так это неформальной работой. Не раз... Поминалось в куларах имя покойного Николая Николаевича, руководившего кафедрой, как раз неформально. Даже Элла и Стелла больше других, жаловавшиеся в свое время на затяжные заседания кафедры, вспоминали о них с умилением. Там, по крайней мере, каждый мог говорить все, что думает и сколько угодно, говорила Элла, а этот, как вынет часы, да приступнет, всякая охота выступать отпадает. Особенно взбудоражил всех случай с болезнью радия Юрьева. Началась она с того, что Радий стал неудержимо чихать раз по десять-двадцать подряд до слез. При его щеголеватости и обаянии, любимец студенток, ему, естественно, не хотелось чихать на занятиях. В прежние времена он попросту позвонил бы на кафедру, попросил себя заменить, и дело с концом». При новых порядках это было исключено. Пришлось радио идти в медчасть, где ему дали справку с указанием болезни. Ринит. Эту справку он положил на флягинский стол недалеко от склоненного носа Виктора Андреевича и остановился, ожидая реакции. Такое безмолвное выкладывание бумаг – Перед светлые очи начальства вошло на кафедре в моду за последнее время. Флягин продолжал писать. Ради громко чихнул, как потом утверждал, не нарочно, а стихийно. Реакция Флягина была неожиданна. Он поднял нос, взял справку, прочел ее на весу и сказал со своей иезуитской улыбкой «Ринит». «Попросту, значит, насморк, разрешаю, но без освобождения от лекций». Ошеломленный Радий отошел от начальственного стола, оставив на нем злополучную справку, и в этот день и на следующий он читал лекции. На третий день у него поднялась температура, он ее не мерил и назло Флягину читал лекции. Лицо у него было, как у святого Себастьяна, пронзенного стрелами». Товарищи уговаривали его идти домой, лечь, вызвать врача. Ни в какую. Ради и наотрез отказался лечиться. Кончилось это тем, что его прямо из института с температурой 39 отвезли в больницу. Оказалась тяжелая пневмония». Происшествие горячо обсуждалось на кафедре. Мнение о Флягине было единодушно. Скотина! Споры были о поведении ради. Большинство стояло на том, что он поступил как дурак. Дурак, но гордый, сказала Элла Денисова. Я его понимаю. Позвольте мне, сказал Паша Рубакин своим похоронным голосом, рассказать анекдот. Лучше не надо, взмолилась Стелла. Он короткий, на немецком языке, но я для скорости сразу буду рассказывать по-русски. Едет зимой батрак, правит кобылы и радуется. Вот на зло хозяину отморожу себе руки, зачем он не покупает мне рукавицы?» Посмеялись, но не весело. Гордый дурак выздоравливал медленно, на этот раз по всей форме с бюллетенем. Навещали его и товарищи с кафедры, и представители профорганизации. Случай приобретал гласность. Кафедральные разговоры в коридорах кипели, демонстративно записываемые в дневник под ехидным названием «Обсуждение разных вопросов». Проходя мимо такой говорящей кучки, Флягин наклонял голову и делал вид, что его это не касается. «Интересно, грызет его совесть или нет?» — спрашивала Элла. «Такой сам любую совесть загрызет», — отвечал Спивак. «Какую-то приватную беседу имел с Флягином Петр Гаврилович, после чего сообщил товарищам, осознал и раскаивается». Вызывал Виктор Андреевича и проректор. Секретарша рассказывала, сидел, час ушел, как побитый. После происшествия Флягин стал как-то грустнее и молчаливее, реже улыбался, но привычек своих не изменил. На очередном заседании кафедры, несмотря на сухой стук серебряных часов по столу «Берегите время!» Выступил Спивак по вопросу о человеческом отношении к людям. Флягин неожиданно прервал его и сказал, улыбаясь, «Со всем тем, что вы сказали, и еще собираетесь сказать, я, безусловно, согласен». Все так и опешили. «Выбил чертов сын почву у меня из-под ног», — жаловался потом Спивак в коридоре. «Согласился, а я оплошал». Нина Осташова молчала. Профессор Флягин имел обычие засиживаться на работе до позднего вечера. Он поставил себе, как заведующему кафедрой, задачу досконально изучить все читаемые на ней курсы. Прежняя его работа не совсем совпадала по профилю с тематикой кафедры. Приходилось перестраиваться, менять ориентацию. К этому он был готов, когда дал согласие перейти в институт. Некоторые курсы он уже одолел и разбирался в них не хуже ведущих преподавателей. Другие надо было еще одолевать. Кроме того, он считал... Своим долгом ознакомиться со структурой института в целом, тематикой факультетов, кафедр. Без этого он себе не представлял работу. Труд предстоял огромный, особенно учитывая крайнюю въедливость и добросовестность, не позволяющую Виктору Андреевичу ни с чем знакомиться в общих чертах. Все изучаемое он изучал, до тонкости. К тому же он просто не умел читать что-либо, не конспектируя. Про него ходил слух, что и меню в столовой он тоже конспектирует. Из-за этого всякое чтение шло у него медленно, воплощаясь в толстые тетради, исписанные мелким, но волевым почерком. Тетради нумеровались и приобщались к архиву научных записей, в котором числилось уже не одна сотня единиц хранения. Система была двухэтапная – сами записи и записи о записях, где что искать. С этими делами и засиживался Виктор Андреевич на кафедре позже всех. Уходил в те часы, когда уже и вечерников в институте не оставалось. Сами гардеробщицы покидали свои рогатые владения, и только на каких-то рундуках дремали ночные дежурные, крайне недовольные тем, что ему надо было отпирать двери. Трудовой героизм Виктора Андреевича ни в каких слоях, увы, Не находил сочувствия. Так вот, и сегодня он засиделся допоздна. Сам не заметил, как прошло время. Взял в пустом гардеробе свой поношенный полуплащ, разбудил дежурную и вышел на улицу. Ветер хлестал перемежающимся крупным дождем и катил по тротуарам палые листья. В старинном здании больницы только кое-где горели огни. Виктор Андреевич быстро шагал на своих сухопарых ногах, напоминая журавля, внезапно обретшего несвойственное ему проворство. Он торопился домой. Хорошо, что продукты он успел закупить с утра, а то магазины уже закрыты. Трамвай, взвизгивая на поворотах, подвез его к дому. Подъезд, лестница, темнота, тревога. Он открыл обитую дерматином дверь и вошел в свою более чем скромную двухкомнатную квартиру жена его год назад умерла. И Виктор Андреевич, скрывая тоску, мужественно нёс тяготы семейной жизни. Семья его состояла из больной парализованной тёщи и дочки Тони 14 лет. Девочка встретила его в передней и робко-молчаливо обрадовалась. Некрасивая, худенькая, близорукая. Она очень походила на отца и вместе с ним на какую-то птицу. Даже волосы такими же перьями топорщились на ее небольшой с боков сжатой головки. «Ну, как дела, Антоша?» спросил Виктор Андреевич. «Дела ничего. Дневник заполнила. Конечно. Молодец. Вечером прогляжу». «А уже вечер. Хорошо, что пришел очень по-детски», — сказала Тоня. «Я уже стала беспокоиться. Напрасно, ничего со мной не сделается». Она неловко обхватила его угловатой тонкой рукой за шею и на мгновение прижалась к его плечу. Он слегка приобнял ее, и они постояли, чуть раскачиваясь, но сразу же отодвинулись друг от друга. Ласка была мимолетной, сдержанной. «Как бабушка?» – спросил он. «Как всегда. По-моему, не хуже». Наталья Ивановна приходила. Наталья Ивановна была женщина, помогавшая Флягинам по хозяйству, но сугубо факультативно. Приходила, но скоро ушла. У нее кто-то из внуков болен. «Устала ты?» «Ничего, хорошо, что вернулся. Бабушка тебя очень ждет». Виктор Андреевич снял полуплащий берет, стряхнул с них дождевые капли, пригладил ладонями волосы и вошел в комнату тещи. «Витя, это вы? Ох, как поздно! Ждала вас, ждала!» «Задержался в институте», — мягко ответил Виктор Андреевич. «Очень много работы раньше не мог». «Не знала, как и дождаться. Вы всегда так ловко меня перекладываете. У Тонюшки нет сил, а Наталья Ивановна такая неловкая. Пожалуйста, переложите меня опять, как в прошлый раз. Подушку под локоть, помните?» «Сейчас только руки вымою», — сказал Виктор Андреевич и вышел. «Боже мой, как я его мучаю!» — пробормотала женщина и заплакала. «Ну вот, Анна Павловна, снова дождик пошел, а я только что с дождя. Обрадовался, что сухо, не буду, не буду». Она уже улыбалась, протягивая к нему крест-накрест на скованные болезнью руки. «Как в прошлый раз, помните, все помню». Тихая возня, стоны, облегченный вздох, шелест простыней, хлопанье взбиваемых подушек. Он держал ее легкую, большеглазую, одной рукой за спину, другой привычно ловко поправляя постель. Опустил больную на подушке, одну под локоть, прикрыл одеялом. Она лежала счастливая, глядя куда-то перед собой поверх его головы. «Ну, блаженство! Как будто заново родилась. Знаете, Витя, ваше новое снотворное просто волшебно. Представьте, спала, видела во сне покойную Машу. Она мне говорит, не обижай его. Я вас стараюсь не обижать, но по неволе приходится. Ну-ну, какая же это обида? Ну, тяжесть. Лучше не буду говорить, а то опять заплачу». О днем я одним глазом немного читала. Если поставить книгу не прямо, а наискось, мне удается читать. Захотелось перечесть «Преступление и наказание». Тонюшка мне установила очень удачно. Последний раз я его читала еще здоровая, а на этот раз была поражена. Какая жестокая книга! Достоевский вообще любил описывать «Страдания». «Но вы мученные, самими людьми себе причиненные, понимаете? Понимаю, много там лишнего, но в целом захватывает. Захватывает и даже отвлекает. Меня, например, отвлекло от самой себя». Ведь а почему Достоевский, такой знаток страдания, ни разу не вошел в психологию парализованного человека? Эпилептики у него есть, чехотчные есть, а паралитиков нет. А Лиза Хохлакова в «Братьях Карамазовых»? Что вы, у нее непроличие, а кокетство, может быть, именно так. Но читать я много не могу, устаю от глаз, и я по неволе начинаю думать. По вашему совету стараюсь думать не о себе, а о других людях, выдумываю их судьбы. Сегодня, представьте себе, выдала замуж нашу Тонечку. Муж у нее такой хрупкий, грациозный юноша, может быть, даже артист балета. «Ну, как раз артисты балета не хрупкие, им нужны сильные мышцы». Этот был воображаемый, а не реальный. Может быть, не артист балета, а полотер? Я однажды такого видела. Идет грациозно, держа на отлете две щетки, как два цветка. Представляете себе?» «Представляю. Знаете, Витя, что меня тяготит? Что я забываю свои мысли. Если бы я могла их записывать, давайте я вам поставлю магнитофон у постели. Придет в голову мысль, вы ее туда и скажете. Все равно, что запишете. Ах, как было бы хорошо!» «Будет сделано. А теперь примите таблетку и постарайтесь заснуть, ладно? Только не плакать, спите спокойно. Спокойной ночи, Витя!» Виктор Андреевич погасил свет, вышел в кухню. Тоня уже накрыла ему на стол. Скромный ужин, он же обед. Холодные котлеты, черный хлеб, огурцы. Виктор Андреевич в привычках был неприхотлив. Пока он ел, Тоня отчитывалась ему в проведенном дне. После школы пришла, отпустила Наталью ванну, завтра она не придет. Покормила бабушку, хотела ее переложить, она сказала, будет ждать тебя. Готовила уроки, геометрия очень трудная, не поняла. Еще раз прочти. Три раза читала, не помогает. Что делать, разберемся вместе в воскресенье». А в пятницу контрольная. Ладно, завтра постараюсь прийти пораньше. А ты все-таки почитай еще раз. Может быть, поймешь сама? Еще что? Звонила тетя Лена. Предлагала прийти помочь. Я сказала, не надо. Молодец. Что еще? Как будто ничего. Ну, иди спать. Будильник принеси мне. Поставь на половину седьмого. Дневник оставь. Прогляжу. Тоня принесла будильник, дневник. Спокойной ночи, папа. «Спокойной ночи, Антоша!» Пока Тоня готовилась ко сну, Виктор Андреевич вымыл посуду, перетер, расставил по полкам и сел за стол заниматься. Первым долгом проглядел Тонин дневник — Сделав на полях едва заметные птички, понятные только им двоим, затем занялся английским, ему надо было выписать и заучить очередные сорок слов. Так он вообще изучал языки. Сперва учил слова по сорок штук ежедневно, не в алфавитном порядке, а в смысловом, начиная с простых и переходя к сложным. Когда их накапливалось 20 тысяч, брал книгу и сразу начинал читать. Таким способом он уже одолел французский язык и теперь добивал английский. Произношение его не интересовало, важно было уметь читать. Каждое слово он произносил по буквам, как оно пишется. Например, «that» у него читалось «тхат», В рите, выписав порцию слов, он погружался в заучивание. Читал, закрывал глаза, пытался воспроизвести, шевеля губами, снова читал, опять закрывал глаза и так далее. Тень от его головы на стене раскачивалась, как огромная хохлатая птица. Часа через два... Сорок слов были усвоены. Виктор Андреевич еще раз прочел их наизусть, подряд и в разбивку, удовлетворенно вздохнул и принялся стелить себе постель. Спал он тут же в кухне на деревянном диванчике, накрытом байковым одеялом, уверял, что любит, когда жестко. Потушил свет, лег, выгнал из себя лишние мысли. В соседней комнате что-то забормотала Тоня. Виктор Андреевич улыбнулся и стал засыпать, слыша над ухом падающие звонкие капли будильника.